«Чушь так чушь!» — кивнул писатель. «А можно спросить, как вы после ракетного училища на подводные лодки оказались? Странно как-то? И почему вы про камикадзе сказали?» «Да не это странно!» ардон доел чинахи, отодвинул горшочек и со вкусом закурил. «На лодке я не в штурманах ходил, не в реакторщиках. Как раз ракетным комплексом и командовал по специальности». Другое странно, как из офицеров и матросов советского флота делали японских камикадзе. «И как же?» – заинтересовался писатель. Профессор тоже насторожился, поднял голову, вслушался, даже оставил на миг свой эклер. «Ордон был явно критично настроен к вооруженным силам и общественному строю России. Такие вещи следует обязательно отражать в отчетах». «Я 12 лет прослужил смертником на разовые лодки и экипаж был разовый. Короче, все 90 человек – камикадзе. «Что это значит, Марик?» – доброжелательно спросил Носков, гипнотизируя Каперанга изучающим взглядом. «Да то и значит. Лодка К-145 проекта 434, их называли раскладушками, потому что из легкого корпуса поднимались ракетные контейнеры, 4 с одного борта и 4 с другого». И запуск, естественно, только из надводного положения. Время на подготовку 20 минут по нормативу. А на наше обнаружение и уничтожение по нормативу НАТО тоже 20 минут. Успел дать залп и тут же тебя накрыли. А может, и не успел, а тебя накрыли. Ардон с маху погасил в пепельнице недокуренную сигарету, будто показал, как именно его лодку могла накрыть ракета НАТО. Брызнули искры. «Ну ладно, это дело прошлое. Сейчас-то я в штабе флота обретаюсь. Бумаги, телеграммы, общий контроль». «Но раскладушки с российскими камикадзе еще плавают». «Да досталось вам, Марк Яковлевич», — ужаснулся профессор. «Врагу такого не пожелаешь». Он выпил чай, доел пирожное, довольно потер сухие ладошки. «Славно пообедали, Марк Яковлевич». «И поговорили интересно. Я прямо молодость вспомнил, даже помолодел». Официантка принесла счет, и он поспешно полез в карман. «Не беспокойтесь, Иван Семенович, я расплачусь», — сказал ардон «Нет-нет, чтобы ни в коем случае!» Профессор вытащил кучу каких-то потертых бумажек, досадливо поморщился, спрятал обратно и сунул руку в другой карман. Однако и там он не находил то, что искал. Тем временем Марк Яковлевич отсчитал четыре сотенные купюры, завернул их в счет и сунул под пепельницу. Рад был повидаться, Иван Семенович. Он тепло пожал руку Носкову. «Я любил ваши лекции, вы так смело обо всем говорили, даже про Солженицына. Просто удивительно». со Аспиранским он попрощался сухо, как с чужим, неинтересным человеком. Такое отношение писателя покоробило, и он решил сорвать раздражение на сияющем, как коллекционный золотой червонец, напарнике. «Что, профессор, раз ардон заплатил за всех, то деньги на оперативные расходы надо вернуть Евсееву?» Довольное выражение, как губкой стерло с желтого, туго обтянутого кожи и лица. Как вернуть? Очень просто, под расписку. Их эмоции находились в противофазах. Чем хуже становилось настроение профессора, тем лучше оно делалось у американца. Пауза затянулась. «Зачем возвращать?» — наконец спросил Носков. «Поделим поровну и все». Тяжело вздохнув, он выудил из кармана несколько пятидесятирублевых купюр Пересчитал, разделил на две части и с траурным видом протянул половину Спиранскому. Тот нарочно замешкался. Дрожащая морщинистая рука с зажатыми синими бумажками повисла в воздухе. «Что ж, можно и так», — усмехнулся наконец Спиранский и небрежно взял деньги. Теперь он находился в отличном настроении, и не деньги являлись тому причиной. Высшее командное училище ракетных войск стратегического назначения по всеобщей моде последнего времени превратилось в Академию РВСН. Примечание – РВСН – ракетные войска стратегического назначения. Но кроме вывески во внешнем виде учебного заведения мало что изменилось. Все, как прежде осталось, умиленно произнес Носков, обводя рукой девятиэтажное здание из красного кирпича асфальтовые дорожки, плац, березовую аллею. А деревья эти, помню, курсантики на моей памяти сажали. Такие тоненькие прутики. Вон как вымахали. «Да уж», — равнодушно сказал Спиранский, чтобы хоть как-то принять участие в разговоре. «Левой, левой, ногу держать!» Молодой лейтенант вел по асфальтовой аллее свой взвод. Будущие ракетчики были без кителей. В одних рубашках цвета хаки — Холодный ветер рвал форменные галстуки. Пацаны ежились, вид у них был далеко не героический. «А сколько я таких желторотиков выпустил?» Носков проводил строй взглядом, поправил старый берет, пошевелил губами. Тысяч, наверное, 10 Да уж, спиранский плотнее запахнул велюровый плащ. «Сейчас прямо к Рыбаченко пойдем», — хорохорился Носков. Он так обрадовался по телефону. «Хочет, чтобы вы с личным составом встретились. У вас тут, оказывается, много поклонников. Для них такая встреча – событие». «Это можно», – снисходительно кивнул Спиранский. Заместитель начальника по научной работе полковник Робаченко принял визитеров в своем кабинете, заставленном от пола до потолка стеллажами с книгами и журналами. Носков удивленно провел корявым пальцем по свежим подшивкам американского «Сайенс» и британского «Нью Сайентист». Не обращайте внимания, Иван Семенович, буркнул хозяин, застегивая мундир и приглаживая ладонями взъерошенные волосы. Это уже не тлетворное влияние, а научный обмен. У нас сейчас и офицеры-ракетчики за границу ездят. Особой радости от встречи Рыбаченко не выразил и выглядел на удивление мрачным. С Аспиранским познакомился довольно сухо, и выступать перед курсантами не пригласил. «Я вчера позвонил Семага, сразу же перешел к делу полковник, обращаясь к Носкову. Он дал согласие встретиться с товарищем Спиранским, а я вам уже не смогу помочь». «Спасибо, Валентин Иванович, спасибочки», — раскланялся профессор. «Как ваш, Валечка? Что-то вы сегодня не такой, как всегда». «Уж это точно», — с горечью сказал Рыбаченко. Утром мне совершенно неожиданно вручили предписание на увольнение. Так что, сами понимаете, не могу уделить вам внимание Не до того, извините». «Ай-яй-яй», — запричитал Носков, — «как же так? А кто же будет науку двигать, о курсантах заботиться, с выпускниками связи поддерживать?» Рыбаченко вздохнул. «Свято место пусто не бывает. Поставят нового зама, он и будет работу вести. Просто неожиданно как-то». Начальник обещал продление, кадры согласились, а тут вдруг бац, как обухом по голове. «Жалко, жалко, Валентин Иванович. Тут вы не правы, найти вам замену будет, ох, как непросто. Это большая потеря и для курсантов, и для института, и для ракетных войск. И о чем они там думают?» Профессор сокрушенно покачал головой и внезапно спросил. «Зиночка сегодня работает?» Увольняемый полковник кивнул. «Да вроде видел ее с утра». — Тогда не будем вас задерживать, — расшаркался Носков. — Думаю, там разберутся. Никто не посмеет вас уволить. Я лично напишу министру и президенту напишу, если надо. Рыбаченко растроганно пожал ему руку. — Спасибо, Иван Семенович, ничего не надо. Спасибо за поддержку. Нет — Нет-нет, я и всех ребят подниму на вашу защиту. Мы этого так не оставим. Когда они вышли из кабинета, профессор направился не к выходу, а в противоположную сторону к боковой лестнице, ведущей в цокольный этаж. «Вы куда?» — удивился Спиранский. «В столовую?» «Это еще зачем?» «Как зачем?» — удивился в ответ Носков. «Обедать? Не уезжать же голодными!» Они спустились вниз, в пропахшей тушеной капустой полупустой офицерский зал с высоким потолком и большими окнами, от которых ощутимо тянуло холодом. Носков облобызался с пожилой добродушной Зиночкой — дала команду и полная румяная раздатчица щедрой рукой отгрузила отставному обществоведу двойные порции рассольника и жаркова. Зиночка, скрестив руки на необъятной груди, внимательно наблюдала за процессом. Когда она смотрела на Ивана Семёновича, в ее взгляде читалась очевидная симпатия. Американцу стало ясно, при каждом удобном случае профессор тут прикармливается. Это своего рода ритуал, церемония. А сам Носков – кавалер ордена почетного довольствия. Всех выдрессировал старый лис. Звон ложек и ножи отражался от стен. Старшие офицеры сидели со старшими, младшие с младшими. Носков поставил поднос на свободный столик, чувствующий себя неуютно спиранский, присел на краешек стула. Он сразу же отказался от еды, а профессор и не думал настаивать. Обществовед съел двойной обед, на десерт выпил компот с пирожком, удовлетворенно потер ладошки. «Ну вот, теперь можно ехать». Давно переросшая уменьшительное имя Зиночка проводила их до дверей и на прощание чмокнула Носкова в дряблую щеку. «Заходи, Ванечка, не забывай!» «Слушайте, в вас определенно есть какой-то магнетизм», сказал Спиранский, когда они вышли на улицу. «Биополе особое, что ли?»